и ни на кого положиться нельзя. И вот тот простой прибор, который я изобрел, поможет оказать вам огромную услугу. Прибор этот – нечто вроде компаса. Вы можете незаметно закрепить его в вашем письменном столе. Вы ведете беседу с каким-либо лицом, и это лицо вам мало известно. Вы незаметно нажимаете кнопку прибора, и стрелка автоматически укажет вам на циферблат, кто именно перед вами – германофил или привержение антанты.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 В запасных и тыловых частях достигло 40 тысяч человек. Все боеспособное было влито в строй. Материальная часть приведена в порядок. Мы располагали десятью танками, двадцатью аэропланами, правда, весьма несовременными, самого разнообразного типа. Работы по укреплению позиций на всем фронте значительно подвинулись. Войска успели отдохнуть и оправиться. Во всех частях велись усиленные строевые занятия.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 В начале мая был окончательно разработан план летней кампании. Он сводился к следующему. 1. Выдвижение русской армии на линию Бердянск-Пологи-Александровск и Днепр. 2. Операции по овладению Таманским полуостровом с целью создания на Кубани нового очага борьбы. 3. Выдвижение на линию Ростов-Таганрог-Донецкий каменноугольный район-Станция Гришина-Станция Синельникова. 4. Очищение от Красных Дона и Кубани. Казаки должны были дать живую силу для продолжения борьбы. 5. Беспрерывные укрепления крымских перешейков. Доведение укреплений до крепостного типа. 6. Создание в Крыму базы для вооруженных сил Юга России.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 Отныне гражданское управление во вновь освобожденных местностях вверялось командирам корпусов через состоящих при их начальниках гражданской части с правами губернатора. Начальник гражданской части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 юстиции, снабжения и отдела земледелия, исполнявшие его задания в пределах своего ведомства, на основании руководящих указаний, получаемых от начальников подлежащих управлений. Это мероприятие казалось весьма удачным и в дальнейшем в полной мере оправдало себя. Существенным образом реорганизовано было сыскное дело. Уголовный розыск был отделен от государственно-политического и получил возможность заняться прямым своим делом – борьбой с уголовной преступностью. За преступления уголовные и государственные в настоящих условиях виновные могли быть подвержены или высшей мере наказания, смертной казни или заключению в тюрьме. Другие меры наказания не могли быть применены. Число тюрем было весьма ограничено и не могло вместить всех осужденных осужденные преступники продолжали оставаться в домах предварительного заключения, переполняя их до крайности, требуя значительной охраны и поглощая большие средства. Отбросы общества жили тунеядцами за счет страны, в то время как вся страна терпела неописуемые лишения. Приказом моим от 11 мая была установлена мера административного характера – высылка в советскую Россию лиц, изобличенных в явном сочувствии большевизму, в непомерной личной наживе на почве тяжелого экономического положения края и прочее. Приказ этот был выработан военным и морским судным отделом. Право высылки представлено было губернатором и комендантом крепостей. Причем требовалось обязательное производство дознания и заключение по последнему прокурорского надзора. Весьма досадовал я на поднятый в печати шум вокруг вопроса о возвращении в Крым русских беженцев Новороссийской и Одесской эвакуации. Некоторые из них попали за границы весьма тяжелые условия. Особенно тяжело было положение на пустынном острове Лемнос, где среди детей была большая смертность. Оттуда писались отчаянные письма, вызывая справедливую тревогу близких. Русские люди склонны были переходить от отчаяния к радужным надеждам. Те, кто недавно еще видел в Крыму могилу, ныне считал его неприступной крепостью. Ежедневно сыпалось бесконечное число ходатайств и петиций о возвращении тех или других лиц в Крым. Столбцы газет пестрили статьями под заглавием «Верните нам наши семьи», «Вернуть их обратно» и так далее. Отлично понимая, что офицер или чиновник не может спокойно нести службу, постоянно болея душой за близких ему лиц, я в то же время отдавал себе отчет в том, что положение наше не может почитаться обеспеченным. И учитывая, что с приездом новых партий беженцев в Крым тяжелое положение страны еще усилится, всячески оттягивал разрешение этого вопроса. Жизнь в тылу постепенно налаживалась. Стали прибывать иностранные товары. Открывались магазины, театры, кинематографы. Севастополь подчистился и подтянулся. Воинские чины на улицах были одеты опрятно, тщательно отдавали честь. В начале мая, как в Севастополе, так и в других городах, появились случаи холеры. В середине месяца число заболеваний увеличилось, и в Севастополе достигло 20-25 случаев в день. Я приказал во всех частях военных и гражданских управлениях и учреждениях, а затем и в городских участках произвести холерные прививки. Начальник санитарной части города доктор Лукашевич решительно взялся за дело, и эпидемия не получила широкого распространения. В конце апреля я дал несколько обедов представителям иностранных миссий английской, французской, американской, японской, сербской и польской и принял приглашение на обеды английской, французской и японской миссии. С представителями всех миссий без исключения установились наилучшие отношения. В разговорах с ними я неизменно подчеркивал значение нашей борьбы не только для самой России, но и для всей Европы. Указывал, что угроза мирового большевизма не изжита, что доколе в Москве будут сидеть представители интернационала, ставящие себе задачей зажечь мировой пожар, спокойствия в Европе быть не может. Не может быть и экономического равновесия, пока с мирового рынка будет выброшена шестая часть света. На изменения политики Великобритании рассчитывать не приходилось. Мы могли искать поддержки лишь в правительстве Франции и, может быть, Америки. С целью получения поддержки этих стран я предпринимал шаги и в Севастополе, и в Париже. 29 апреля, 12 мая, военный представитель в Константинополе генерал Лукомский писал по моему поручению нашему дипломатическому представителю Анатолию Анатольевичу Нератову.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 успеха использовать его с целью получения дальнейшей поддержки франции я просил Струвы проехать в париж 1 -го, 14 -го мая заместитель струвы князь трубецкой писал по моему поручению нератову.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 средничества Англии для прекращения гражданской войны в России в случае, если бы со стороны иностранцев в свое время были возбуждены подобные нарекания и были сделаны попытки под этим предлогом уклониться от данного ими обещания активно содействовать в защите Крыма от вторжения советских войск, то вам надлежит указать на то, что предпринятая операция имеет единственной целью обеспечить базу для продовольствия, без которой и армиям Юга России, и самому населению Крыма угрожали бы голод и гибель. В телеграмме, отправленной британскому верховному комиссару в Константинополь 11-24 апреля, копия, с коей была сообщена начальником здешних союзных миссий, главнокомандующий, впрочем, уже тогда указывал на необходимость использования местных средств Мелитопольского района. 2 мая... «Прибыл в Севастополь командующий английским оккупационным корпусом генерал Миль. Он посетил меня. Его посещение, по его словам, имело специальной целью ознакомиться с той громадной работой по организации армии и устройства тыла в Крыму, о коей он был осведомлен через своих агентов».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 Отдал тут же распоряжение об отпуске бензина из Батуми и предложил воспользоваться для получения рельс старым русским имуществом, оставшимся в Трапезунде. На замечание мое, что в Трапезунде могут встретиться затруднения со стороны турок, генерал Мельн предложил послать с нашим транспортом английский броненосец для прикрытия погрузки.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 и пытался выяснить мои дальнейшие намерения. Однако я от продолжения разговора уклонился. 3-16 мая Маклаков телеграфировал, настроение англичан по поводу медиации улучшается. В парламенте было отвечено на запрос, что ввиду того, что добра армия успешно защищает Крым, никаких мер к ее эвакуации не предпринимается. Мысль о возможности сохранить Крым крепнет в правительственных, умеренно общественных кругах при начале ваших успехов откроются шансы на помощь англии телеграмма маклакова и благожелательное заявление генерала мильна шли в разрез с общей политикой великобританского правительства 16 29 мая начальник английской военной миссии генерал перси вручил мне ниже следующую ноту британское главное командование в константинополе британской военной миссии генералу перси 25 мая 1920 года. «Передайте письменно следующее сообщение генералу Врангелю. По поручению Верховного комиссара британского правительства, причем вам надлежит воздержаться от каких-либо разговоров по этому вопросу с генералом Врангелем. Британское правительство указало мне разъяснить генералу Врангелю, что он не должен ожидать никакой перемены в британской политике, как следствие наступления поляков. Правительство его величества неуклонно разрешило приложить старания к прекращению военных действий на юге России в, возможно, непродолжительный срок. Советское правительство приняло британское предложение о ведении переговоров на основании общей амнистии, и лорд Керзен отправляет в самом непродолжительном времени политического представителя для содействия генералу Врангелю. А до того времени советское правительство согласно на принятие участия в переговорах британского военного представителя. Британская военная миссия. Севастополь. 29 мая 1920 года. Главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Ваше превосходительство. вышеуказанная телеграмма главнокомандующего британской армии на Черном море передается для вашего сведения. Перси. Генерал. Начальник британской военной миссии. «Главнокомандующий поручил мне ознакомить вас с его точкой зрения, на случай, ежели бы в дальнейшем событии сделали бы возможным подобное согласование действий». Генерал Врангель считает прежде всего необходимым заявить, что он не находит возможным касаться политической стороны вопроса, а также воздерживается от заключения по вопросу о политическом согласовании между Польшей и Украиной. Единственная цель вооруженных сил на юге России – вооруженная борьба с большевиками. Для этой цели главнокомандующий готов воспользоваться всякой помощью и готов согласовать свои действия с польскими и украинскими силами. Он полагает, что для удачи операции желательно было бы разграничить район действий борющихся армий и со своей стороны может указать ныне же области, ограниченные с запада течением Днепра, до города Екатерина-Слава на севере как район, в котором намечается развитие операций его сил. Само собой разумеется, что в силу соображений военного характера гражданское управление в занятых областях должно осуществляться военными властями соответствующих армий. 20 мая прибыл Александр Васильевич Кривошеин. Я не ошибся в нем. Он оставил семью, прочно материально обеспеченную службу, удобную и спокойную жизнь в Париже и, не колеблясь, прибыл туда, куда его звал Долг. Правда, он заявил мне, что не предполагает окончательно оставаться в Крыму, что хочет осмотреться, разобраться в положении и готов помочь мне советом, после чего намерен вернуться к семье. Однако, зная его, я не сомневался, что работы его захватит и что он, войдя в нее, от нее не отойдет. Кривошейн прибыл на английском крейсере «Кардив» вместе с английским адмиралом Хопом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 А второе адмиралом Хопом 23 мая 3 июня. Спешу ответить вам. Я по-прежнему совершенно исключаю возможность моих непосредственных переговоров с большевиками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 Кривошейн понимал, что после первых успехов все малодушные вновь пойдут за армией. Учитывал он в полной мере и то значение, которое могли бы иметь наши хотя бы кратковременные успехи на отношении к нам иностранных правительств, и в частности Франции. В то же время ознакомленный мною во всех подробностях с нашим военным положением и к наступательной операции ожидая от нее в случае успеха многого,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 Волна красной нечисти готова была захолестнуть последнюю пять русской земли, где прижатые к морю ждали ежечасно конца десятки тысяч русских людей. Два года боровшиеся за счастье родины остатки армии раздирались внутренними противоречиями, утратили веру в своих вождей, потеряли воинский облик. Объятые ужасом, оборванные и голодные, молели о помощи толпы обывателей – стариков, женщин